Глава 32. Разбирательство с полицией и подтянувшимися чуть позже сотрудниками сиб заняли у нас меньше часа. Да и то большую часть этого времени ждали транспорт для перевозки пленных наемников. Правда, сотрудники спецслужб даром времени не теряли, они бегло опросили за это время чуть ли не всех бойцов моих отрядов. По самой операции нам нечего было скрывать, так что люди спокойно отвечали на вопросы. лезть в мои дела, в частности, спрашивать, что именно требовали наемники в качестве выкупа за Валерий, сибовцы тактично не стали. соваться в главное здание никто из сотрудников спецслужб тоже не стал. Это наши трофеи, с которыми, кстати, еще предстоит разбираться. Когда полиция и СИП уехали, я отозвал в сторону Иду Эксара. «Госпожа Эксара, примите мое искреннее восхищение», — улыбнулся я. безмерно впечатлен вашими навыками как и я вашими господин дамар отразила мою улыбку она вас в роду так натаскали скажем так мои учителя не имели прямого отношения к роду дамар уклонился от прямого ответа я ида эксара понимающе усмехнулась вы хотели попросить меня заняться трофеями легко отступил от скользкой темы она да кивнул я «Если у вас есть такая возможность, конечно». «Без проблем. Займусь», — кивнула она в ответ. «Сама хотела предложить вам увести невесту. Девочке досталось. Вы ей сейчас очень нужны». «Благодарю», — склонил голову я. Вернувшись к так и стоявшим кучкой мастерам, я поблагодарил всех за помощь, тепло попрощался с ними и, наконец, направился к своей невесте. Валерия сидела у стены периметра неподалеку от пролома, положив голову на плечо старшей сестры. Та обнимала ее одной рукой, однако внимание не ослабляла. Цепкий взгляд Оливии безостановочно блуждал по окрестностям. «Серьезно она отнеслась к моему приказу о прикрытии. Это радует». оливия смотрела как виктор общается с прибывшими полицейскими сотрудниками сиб своими союзниками и с каждой минутой все больше убеждалась в правильности своего решения непросто жених у сестры очень непрост вблизи это может и не бросается в глаза но даже ида Эксара признала его лидерство Заслуженный боевой мак ранга эксперт жена главы куда более сильного рода это периодически косится на шестнадцатилетнего парня и сверяет свои действия с его реакцией впрочем это только вишенка на торте для оливии весь вечер и ночь превратились в одно большое открытие сначала звонок у виктора и его предельно жесткие требования девушка еще тогда опешила она давала себе отчет в том что даже если бы она не имела полномочий внутри своего рода все равно выполнила бы все что сказал виктор затем Место встречи. Собрать за несколько часов шесть боевых групп во главе с мастерами и эксперта-командиров при дачу? Да не каждый взрослый глава рода имеет такие связи. И когда только этот мальчишка ухитрился обзавестись такими союзниками? Уже в тот момент Оливия поняла, что зря так отчаянно рвалась на эту операцию. Ничего не изменит один мастер, у которого и боевого опыта так вот наплакал. Лезть наражённое не собиралась, однако приказ Виктора присмотреть за сестрой вызвал лишь удовлетворение. Грамотное командование имеющимися силами с учётом всех нюансов многие и к тридцати не осваивают, а Виктор одним приказом показал класс. И во многом именно поэтому его признали лидером матёрые бойцы. Когда боевые группы втянулись во двор базы, Оливия сочла за лучшее затащить туда же сестру. Далеко от пролома в стене она отходить не стала, но кто его знает, что ждет их снаружи, в темноте ночных улиц. А от случайных пуль тут сестру она прикроет. Мастер все-таки. На карусель, в которую легко включился и сам Виктор, Оливия смотрела, разинув рот. Нет, она слышала о такой тактике, но вживую видела впервые. А Виктор крутился вокруг сильного врага вместе со всеми остальными боевыми магами, как будто они месяцами тренировались в одной команде. и вот теперь Самое главное — разговоры. Полицейские, сибовцы, боевые маги-союзники, аристократка Ида Эксера. Виктор пообщался со всеми и не совершил ни одной ошибки. Ни словом, ни жестом, ни интонацией, судя по выражениям лиц его собеседников. Шестнадцать лет? Как его отец ухитрился вырастить такого монстра? У самой Оливии было понимание, как можно добиться подобного. Многие дисциплины нестандартны. Половину инструкторов пришлось бы искать среди отставников военных спецподразделений. Ещё часть. Чуть ли не в императорском дворце. Однако девушка не могла не признать, что всё возможно. Были бы деньги. Очень много денег. И у рода Дамар они были. Оливия едва заметно усмехнулась. «Значит...» Ее решение вдвойне правильное. Зря, конечно, брат подписал эмансипацию Валерии, но теперь у Оливии уже не было сомнений. Брат не мог устоять под прессингом Виктора. Не тот уровень. Но и сейчас не все потеряно. Валерий будет за Виктором, как за каменной стеной. Да и определенный кредит доверия к самой Оливии сегодняшняя ночь даст. Жаль, что брат не сможет сблизиться с Виктором. Двум главам родов было бы куда проще общаться на равных. Ей, наследнице рода, придется пройти по грани, чтобы сохранить баланс. С одной стороны, ее статус значительно ниже, а с другой стиль общения между ней и Виктором остался прежним. Может, и хорошо, что она упустила из виду момент становления Виктора главой рода Дамар официально. По всем писанным и неписанным законам ей следовало сменить обращение к нему, но с такими новостями у нее просто вылетело это из головы. А сейчас возвращаться к этому вопросу поздно, да и Виктор вроде не против прежнего общения к нему по имени. Вполне возможно, эта условно-приятельская манера общения поможет ей сблизиться с ним. Оливия смотрела на Виктора не как женщина, которой хотелось бы иметь сильное плечо рядом, а как наследница рода, который фактически стал изгоем в собственном клане. Там было ловить нечего. А вот рядом с женихом сестры могут быть варианты. За такого союзника, пусть даже Виктор никогда не признает Болу своими союзниками, официально стоит побороться. Именно сейчас, когда Виктор только-только встает на ноги, у Болу есть шанс. Ложка дорога к обеду, а в ближайшее время они могут быть очень полезны Виктору. Нищий рот изгоя сумел кое-что сохранить. И Оливия намеревалась любой ценой обзавестись покровительством будущего владыки. даже если ей придется выжить свой рот досуха. «Домой?» — встретила меня вопросом Оливия, когда я приблизился к ним. «Домой!» — кивнул я. Валерия вяло повернула голову, увидела меня и слабо улыбнулась. Бессонная ночь и отходняк от выплеска адреналина наложились друг на друга, Сейчас моя невеста вряд ли способна была встать на ноги самостоятельно. Я подхватил ее на руки. Оливия встала следом. «Позволь мне поехать с вами, Виктор», — попросила девушка. «Надо поговорить». «Конечно, поехали», — кивнул я и направился к пролому в стене. Тахир уже подогнал туда наш микроавтобус. Рахе и остальные бойцы останутся здесь, помогут в разборе трофеев, а Тахир отвезет нас в родовое поместье и потом приедет за ними. возвращаться в городскую квартиру я пока не собирался уложив валерий на задний ряд сидений я сел там же невеста сонно подтянулась повыше положила голову мне на колени и похоже сразу задремала я машинально погладил ее по голове и неожиданно не обнаружил длинного хвоста опустив глаза я с трудом осознал что вижу ее волосы действительно стали короче Видимо, огненным смерчем наемника сожгло. Одноразовый артефакт учителя прикрывал очень ограниченную область, а Валерия бежала. Еще есть техника ускорения, судя по всему. В общем, хвост развивался сзади, и в защитную зону он попал далеко не весь. Теперь хвост едва достигал ее талии. Меня внезапно накрыла дикая ярость. Севшая напротив меня Оливия отшатнулась, встретив мой взгляд. Я стиснул зубы и прикрыл глаза. Я и без того не собирался оставлять похищение невесты безнаказанным, но ее хвост — это последняя капля. Виктор осторожно позвала Оливия. «Слушаю тебя», — ровно произнес я. «Я хотела извиниться», — нерешительно начала девушка. Я встретил ее взгляд и вопросительно вскинул брови. «Мы не могли позволить себе отправить с тобой боевую группу», — твердо сказала она. «Рот так предельно ослаблен. Потеря даже пары бойцов стала бы для нас критичной. Я сделала все, что смогла, и приехала сама. Я сейчас сильнейший боец в роду Боло. То есть твой брат вовсе не такая сволочь, каким ты пыталась его выставить?» — хмыкнул я. «Нет», — слегка улыбнулась Оливия. И он на самом деле рвался помочь, но... Ему пришлось отпустить меня. То есть рискнуть боевой группой нельзя, а единственным в роду мастером можно. Где логика? В общем, извини, развела руками Оливия. Я не могла бросить сестру, но и ослаблять рот я не имею права. Я наследница. На самом деле Оливия сделала в этой операции чуть ли не больше всех. Она достала координаты валерии, она притащила спутниковую карту, она пришла сама. Без первого пункта операция вовсе могла не состояться. «Без второго нам было бы намного сложнее координировать свои действия. А что боевую группу не привела, так это не главное. Сильнейшую группу Рода Було я, сам помнится, проредил, а более слабая группа ничего не решила бы, даже если бы союзники отказали мне в помощи». «У меня нет к тебе претензий», — слегка улыбнулся я. «Наоборот, я искренне благодарен тебе за помощь. Я прекрасно осознаю твой вклад и не намерен его принижать». «Благодарю», — с облегчением улыбнулась в ответ Оливия. «И «Имея в виду, Виктор, мы и дальше готовы тебе помогать. В разведке было все еще сильны. А вот это интересно», — хищно оскорился я, и главное, вовремя. «Что ты задумал?» — вскинулась Оливия. «Ты же не думаешь, что я оставлю покушение на свою невесту безнаказанным?» «Нет, конечно», — понимающих мыкнула Оливия. «Какой у нас план?» уничтожить клан черрути Проводив взглядом машину Виктора Дамар, мастер повернул голову к ней. Ида Эксара легко прочитала в глазах своего подчиненного так и не прошедшее изумление. «И да, что это было?» Никого не стесняясь, спросил он. Мастера союзников так и стояли вокруг тесной группы. «Не знаю, Шерн», — покачала головой женщина. «Он не мог служить, и я даже не представляю, кто мог его этому научить». «Дело ведь не только в карусели», — не успокаивался подчиненный. «Он ведь реально тихо вывел девочку. И если бы не этот эксперт, ему даже наша помощь не потребовалась бы». «И да, ты понимаешь, что это значит». «Уровень императорских теней», — кивнула она. «Как?» Ида Эксара только головой покачала. У нее не было ответа на этот вопрос. «Ментальная закладка», — раздался тихий голос одного из союзников. Ида резко повернула голову на голос. «Джамар Алейра, единственный, кроме нее и Виктора, аристократ операции». «Ты ведь и сама заметила, что отточенности движения у парня нет», — предвосхищая возражение, продолжил он. «Грамотно этого не отнять». Решение тоже принимает мгновенно казалось бы опыт, но нет в ногах не путается понятное дело, но видно же, что непривычно ему наша карусель была. он еще и посмотрел на нас сначала чтобы убедиться, что ритм точно тот значит он ее не отрабатывал знал но не отрабатывал и до экссера только глаза прикрыла если аллейра прав, то проблем это сулит как бы не больше чем подготовка тайного убийцы. Последовательная, жесткая подготовка в течение нескольких лет в столь юном возрасте могла привести к очень спорным взглядам на жизнь и изрядно смещенным моральным ориентирам. Неприятно, иногда опасно, но, в общем-то, не критично. Но если это действительно ментальная закладка, которая активировалась совсем недавно и вывалила на мальчика огромный массив знаний, то тут вообще встает вопрос, останется ли он в здравом рассудке. Такие вещи не каждая взрослая крепкая психика способна переварить, а ведь он еще и недавно всех своих родных потерял. Выдержит ли? И не придется ли однажды кому-то из них убить его своей рукой, как бешеного пса, опасного для окружающих? О любых нестандартных реакциях Виктора на боевых операциях докладывать мне немедленно, распорядилась Ида Эксера. «Никаких действий без приказа не предпринимать, если нет непосредственной угрозы жизни вашей или ваших людей». «Думаешь, мальчик будет мстить?» — приподнял Броби Алира. уверенно И лично я ему точно в этом помогу». «Есть командир!» Продолжение следует.